Параллельно Миддлтон-Роуд тянулась грязная рэндж Мы повернули к дому Бразерсмита, одновременно выскочили из Шеметара и приблизились к мужчине в твидовом костюме, только что выбравшемуся из своего драндулета. «Мистер Бразерсмит?» «Да, в чем дело?» Он был молод, нервен и постоянно оглядывался через плечо, словно его там кое-что беспокоило. Я решил, что он или приехал раньше времени, или, наоборот, опоздал. «Вы не уделите нам несколько минут?» — спросил я. «Это Чика Барнс, а я Сид Холли. Тут есть ряд вопросов». Услышав, как меня зовут, он мгновенно отреагировал и посмотрел на мои руки, остановив взгляд на левой. «Вы человек с электропротезом?» «Эх, да», — смущенно пробормотал я. «Тогда заходите, можно мне на него поглядеть?» Он повернулся и уверенно зашагал к дому, но я стоял на месте и мечтал поскорее отсюда выбраться. «Идем, Сид!» — затормошил меня Чика, направившись вслед за Бразер Смитом. Он посмотрел на меня и остановился. «Покажи ему руку, Сид, если он так хочет, и, возможно, он нам чем-нибудь поможет». «Услуга за услугу» — мелькнула у меня в голове. «Допустим, но цена меня совсем не устраивает». Я нехотя побрел в хирургический кабинет Смита. Он задал мне массу вопросов, говоря четко и ясно, как с больным. А я отвечал ему с подчеркнутым безразличием. У меня накопился немалый опыт, как-никак я частенько посещал инвалидный центр». «Вам не трудно вращать запястьем?» – спросил он. «Да, немного. Я показал ему, как это делается. Там вставлено нечто вроде чашечки, которая соединяется с пальцами. Другой электрод, подключаясь, вызывает определенные импульсы, благодаря которым рука и поворачивается. Я понял, он хочет, чтобы я снял протез и показал его. Однако я не собирался этого делать». Наверное, он почувствовал и не стал меня просить. Он очень прочно соединен с вашим локтем, произнес он, постаравшись деликатно обойти острые углы. Во всяком случае, не падает. Бразер Смит кивнул головой. Его легко снимаете и прикрепляете его. Я пользуюсь пудрой и сталько. Она хорошо скрепляет. Я не стал подробно объяснять. Чика открыл рот, но тут же закрыл его, уловив мой неприязненный взгляд. Он не сказал Бразерсмиту о том, что часто я снимаю протез с большим трудом. «Вы рассчитываете приспособить подобное устройство для лошадиных ног?» — поинтересовался Чиком. Бразерсмит поднял голову. Лицо его по-прежнему было напряженное. Он серьезно ответил. Технически это вполне возможно, но я сомневаюсь, что кому-нибудь удастся вытренировать лошадь или заставить электроды реагировать на импульсы ее мозга. К тому же мы не оправдаем расходы. Я просто пошутил, небрежно заметил Чиком. Разве? Да, я понял, но нередко случалось, что у лошади приживался протез. Я как-то прочел об удачном протезе передней ноги у одной породистой кобылы. Она с ним нормально бегала и даже родила здорового жеребенка. Ага, поворот темы обрадовал Чика. Знаете, за этим мы и приехали, узнать о кобыле. Только это в отличие от вашей, недавно умерла. Бразер Смит без всякого удовольствия переключился с разговора об искусственных конечностях на расспросы о лошадях с больным сердцем. «Ее звали Бетезда», — проговорил я. Опустил рукав и застегнул запонку. «Бетезда!» Он наморщил лоб, и его взгляд из беспокойного сделался огорченным. «Простите, я не в силах припомнить». «Это кобыла из конюшни Джорджа Каспара, уточнил я. «В два года она считалась одной из лучших, а в три у нее начались сердечные спазмы, и она перестала выступать». Ее отправили на обследование, потом она ожеребилась, но во время родов у нее остановилось сердце. «Бедняга!» — с явным сочувствием воскликнул он. «Какая жалость! Но я уже объяснил вам, что имею дело с массой лошадей, и порой даже не знаю их клички. Вас, наверное, волнует вопрос со страховкой, или вы полагаете, что всему виной халатное обращение? Уверяю вас, нет» успокоительно произнес я. «Вы ошибаетесь. Мы имели в виду совсем иное. Но, может быть, вы припомните, как лечили Глинера и Зингалу?» «Да, конечно. Этих двух я прекрасно помню. Настоящий позор для Джорджа Каспара. Такое разочарование. Расскажите нам о них поподробнее». «Да тут и рассказывать, собственно, нечего. Обычная история, за исключением того что в два года оба жеребца были в отличной форме. «Что вы имеете в виду?» — недоуменно спросил я. Он нервно задергал головой, решая, как лучше выразить нелестное мнение. «Я не уверен, стоит ли мне так говорить о ведущих тренерах вроде Каспара. Но дело в том, что сердце двухлетки нетрудно запороть, особенно если речь идет о призовых лошадях. Их можно заездить». «А вы сами знаете, напряжение на скачках колоссальное. Когда жокей следует всем правилам, то загоняет лошадь, и хотя она побеждает, но слишком дорогой ценой собственного будущего». «Глиннер выиграл скачки в Донкастере, но пришел к финишу в грязи», — задумчиво проговорил Ян. «Я его видел. Это был очень тяжелый заезд». «Верно», — согласился Бразер Смит. «Потом я его тщательно осмотрел». «Болезни не приходят сразу. До скачек в Гинеях он казался мне вполне здоровым. Но после них у него началось страшное истощение. На первых порах мы думали, что это вирус, но через несколько дней обнаружили у него сильное сердцебиение и поняли, в чем тут причина». «Какой вирус?» — насторожился я. «Давайте разберемся». Вечером в Гинеях у него была легкая лихорадка, как бывает при простуде, но вскоре озноб прошел. Значит, дело в другом, и у него разболелось сердце. Но мы не сумели это предвидеть. «У какого процента лошадей развиваются сердечные заболевания?» — задал я вопрос. Не покидавшая его ни на минуту тревога уменьшилась, когда мы, наконец, затронули нейтральную тему. Наверное, у десяти процентов учащенное сердцебиение. Но, как правило, это ни о чем не свидетельствует. Владельцы не любят покупать таких лошадей. Но поглядите на ночку. Она выиграла чемпионат в харде, а ведь у нее сердечные спазмы. Вам часто попадались лошади, переставшие выступать из-за болей в сердце? Он пожал плечами. Может быть, одна или две из сотни. «Джордж Каспар за все эти годы вытренировал 130 лошадей», — подумал я. «Как, по-вашему, скакуны с плохими сердцами встречались у Джорджа Каспара чаще, чем у других тренеров?» Он опять заметно расстроился. «Не знаю, смогу ли я вам ответить». «Если нет, то в чем проблема?» — добродушно произнес я. «Но цель вашего вопроса...» Один клиент желал узнать. На ходу сочинил я и с огорчением ощутил, как легко далась мне эта ложь. «Может ли он послать Джорджу Каспару отличного годовалого жеребца? Он попросил меня проверить, как обстоят дела у Глинера и Зингалу?» «Да, понимаю. Нет, ему не незачем волноваться. Ничего серьезного. Конечно, Каспар замечательный тренер. Если ваш клиент не станет слишком жадничать...» Когда его лошади исполнится два года, то никакого риска не будет. В таком случае спасибо. Я встал и пожал ему руку. Я полагаю, что у Тринитра здоровое сердце. Абсолютно. Крепкий жеребец без всяких изъянов. И сердце у него стучит, как гонг, громко и четко.